Глава 5 рассказывающая о том, как Ши-Дзинь промышлял разбоем сосновой рощи и как Лу-Джи-Шэнь сжег монастырь. Перевалив через несколько холмов, Лу-Джи-Шэнь подошел к большому сосновому бору и заметил тропинку, которая уходила в лесную чащу. Следуя по этой тропинке, И, пройдя около половины Ли, он увидел перед собой полуразрушенный монастырь. Висевшие на выступах монастырской крыши колокольчики раскачивались под ветром и издавали мелодичный звон. Взглянув на ворота, Луджи Шень увидел полустертую вывеску. На красном фоне Едва можно было различить золотые иероглифы, гласившие «Монастырь» во Гуань. Сделав еще шагов сорок, лу шэнь пройдя каменный мостик, вошел в монастырь и направился к флигелю, предназначенному для постояльца. Подойдя ближе, он увидел, что ни стен, ни ворот, которыми обычно бывают обнесены такие помещения, Около здания нет. Что здесь произошло? Почему этот монастырь пришел в такой упадок? Подумал про себя Луджи Шень и пошел дальше к помещению, где обычно находится покои игумена, но и здесь двери были закрыты на замок. Уже завелась густая паутина, и никаких следов вокруг не было, кроме помета ласточек. Луджи шень стукнул посохом и крикнул. «Прохожий монах просит накормить его!» Он несколько раз повторил эти слова, но ответа не последовало. Тогда он двинулся в ту сторону, где положено быть кухней и кладовым. Но и там все было разрушено. Не видно было ни очагов, ни котлов. Оставив свой узел на земле возле кельи Эконома, Джишень взял посох и снова отправился на поиски. И вот в небольшой комнатушке, расположенной за кухней, он вдруг обнаружил несколько старых монахов, неподвижно сидевших на земле. У монахов были желтые изможденные лица. Лу Джишень с возмущением воскликнул. «Какие же вы бессовестные люди! Где у вас чувство долга, монахи? Сколько я вас не звал, никто мне не ответил». Но монахи только замахали руками и произнесли предостерегающим тоном. «Тише! Не говори так громко! Я только странствующий монах!» — ответил Луджи Шэнь, — и прошу дать мне немного еды. Ничего плохого я вам не сделаю. — Мы сами три дня сидим с пустыми желудками, — отвечал один из монахов. — Что же мы можем дать тебе? — Я пришел из монастыря на горе Утай, — продолжал Луджи Шэнь, — и уж, наверное, вы могли бы предложить мне хоть полмиски жидкой кашицы. «Ты пришел к нам из обиталища живого Будды», — ответил старый монах, — «и по положению мы должны были бы оказать тебе соответствующий прием. Но вот беда. Все наши монахи разбрелись в разные стороны. В монастыре нет никакой пищи. Остались только мы, старики, да и то уже третий день сидим голодные». «Глупости!» — воскликнул лу -Шень. «Ни за что не поверю, чтобы в таком большом монастыре не нашлось какой-нибудь еды». «Это верно, что наш монастырь не маленький», — отвечали монахи. «Здесь раньше всего было в досталь. Наше богатство привело сюда бродячего монаха, который обосновался здесь». К тому же он привел с собой еще Даоса. Все наши постройки они порушили и своими безобразиями разогнали монахов. А нам, старикам, некуда деться. Вот мы и сидим здесь, голодные. Никакой еды у нас нет. — Довольно вам чепуху городить, — снова закричал Луджишень. «Ничего такого не может совершить один бродячий монах, да один даос. Почему вы не сообщите о них властям?» «Отец наш», — отвечали монахи, — «ты, наверное, не знаешь, что Ямынь? Отсюда далеко. К тому же никакие власти все равно ничего не смогли бы с ними сделать». Ямынь — правительственное учреждение. Эти люди — настоящие разбойники. Им ничего не стоит убить человека или совершить поджог. Они сейчас преспокойно устроились за кельей игумена. — Как зовут этих людей? — спросил Луджи Шень. — Фамилия монаха Цуй, — ответил старый монах. Его монашеское имя – Дао Чен, а прозвище – Чугунный Будда. Фамилия же мирянина – Цю, имя – Сяо И. У него буддийское прозвище – взлетающий в небо Якша. Или злой демон. Даже с виду эти люди не похожи на монахов. Отрекшихся от мира — это самые настоящие лесные разбойники. А монашеское одеяние только прикрывает их бесчинство. Во время этого разговора Луджи Шень вдруг почувствовал запах еды. Он взял посох, огляделся по сторонам и увидел позади себя глиняный очаг, прикрытый циновкой, из-под которого шел пар жешень приподнял циновку и обнаружил, что под ней в котле варится пшенная каша. «Эх вы, монахи! Совести у вас нет!» принялся укорять их Лу Джишень. «Говорите, что три дня ничего не ели, а у самих полон котел каши. Монахи, а оврете без зазрения совести!» Почуяв беду, Монахи подхватили свои чашки, тарелки, миски, ковши и наперебой бросились к котлу. При виде еды Луджи Шэнь снова почувствовал невыносимый приступ голода. Ему очень захотелось каши, но никакой посуды у него не было. Тут он заметил у очага, полуразвалившийся лакированный столик, густо покрытый залой и пылью. — Голь на выдумке хитра, — говорит пословица. Прислонив посох к стене и схватив пучок соломы, наваленный возле очага, лучше шень смахнул ею пыль со столика, а затем обеими руками поднял котел и вывалил кашу на столик. Старики-монахи так и ринулись к столику, но Джишень с такой силой начал расталкивать их, что те, кто не успел отскочить в сторону, полетели на землю. Джишень принялся загребать кашу обеими руками и запихивать ее в рот. Но едва успел он проглотить несколько пригоршней, как монахи снова запричитали. Мы правду говорим, что ничего не ели три дня. Вот только недавно собрали немного пшена и сварили его, а ты отнимаешь у нас и эти последние крохи. Услышав такие слова, Джишень сразу же оставил кашу. В это время за стеной послышалось пение. Джишень вытер руки и взял посох. Внезапно в проломе стены он увидел человека, на голову которого была накинута черная косынка. На человеке был халат, подвязанный пестрым поясом, на ногах веревочные туфли. Человек этот нес на коромысле бамбуковую корзину, из которой торчали рыбий хвост и кусок мяса, завернутые в листья лотоса. На другом конце коромысла висел кувшин с вином, также покрытой листьями лотоса. На ходу человек напевал. — Ты на востоке, на западе я. Разлучены мы, о жонка моя. Быть не беда без жены мне года, но для тебя быть без мужа — беда. Монахи придвинулись к Луджишеню, делая ему знаки руками, чтобы он вел себя потише и, указывая пальцами на неизвестного, прошептали. — Это и есть Цю-сяо-и по прозвищу «злой демон». Джишень торопливо вышел, сжав посох. А Даос, не подозревая, что за ним кто-то идет, направился прямо за келью игумена. Следуя за ним, Луджи шеню увидел зеленый вяз, под которым стоял столик. На столе были разные яства, три чашечки и три пары палочек. На главном месте восседал толстый монах. Лицо у него было темное, торчком стояли, как щетка, еще более черные брови. Вся грудь его была покрыта прыщами а пониже из-под одежды выпирал безобразный черный живот. Рядом с монахом сидела совсем молодая женщина. Подойдя к ним, Даос опустил коромысла с ношей на землю и сел рядом. Завидев Луджи монах сильно испугался, вскочил на ноги и, обращаясь к нему, сказал — прошу вас брат присядьте и выпейте с нами чашечку вина но луу джешень подняв посох спросил как же это вы осмелились разорить такой богатый монастырь присядьте брат продолжал упрашивать монах и выслушайте нас но говори да побыстрей закричал луджишень сердито уставив глаза на монаха. «Да что тут говорить!» — продолжал монах. «Замечательным местом прежде был наш монастырь. Он владел большими землями, и монахов здесь жило множество. А потом монахи, которые прячутся сейчас вон там, начали пьянствовать, безобразничать, тратить деньги на женщин. Какие только меры не принимал игумен, чтобы обуздать их, но ничего не мог с ними поделать. А они, между тем, послали на него ложный донос и выжили отсюда. Вот так монастырь и пришел в запустение. Монастырские земли были проданы, а монахи разбрелись кто куда. Мы с этим послушником пришли сюда совсем недавно и, взяв дело в свои руки, решили исправить ворота и привести в порядок храм. — А что это за женщина распевает с вами вино? — спросил Лу-Джи-Шэнь. Разрешите сказать вам, почтенный отец, — продолжал монах. — Эта женщина — дочь Ван ю проживавшего в деревне неподалеку отсюда. Раньше ее отец был жертвователем нашего монастыря но потом прожил все свое состояние и теперь находится в бедственном положении. В доме у них ничего не осталось, а муж этой женщины лежит больной. Вот она и пришла в монастырь одолжить немного риса. Из уважения к ее отцу мы решили угостить эту женщину. Вот и все. Никаких других мыслей у нас и не было а вы, почтенный учитель, не верьте тому, что говорят эти старые скоты. Выслушав монаха и, будучи введен в заблуждение его почтительным тоном, Луджи Шэнь решительно заявил, «Ну ладно, я не позволю этим старикам дурачить себя». И с посохом в руках отправился обратно. Голодные монахи только принялись за кашу, как вдруг перед ними снова выросла фигура разгневанного Луджи Шенни. Угрожающе показывая на них пальцем, он вскричал. Обычный прием для большего подчеркивания угрозы или брани. — Так это вы, оказывается, разорили монастырское хозяйство, да еще вздумали меня обманывать? — Почтенный отец, — взмолились монахи, — не слушай ты этих бродяг, ведь ты мог убедиться сам, что они даже женщину у себя держат. Они не отважились дать тебе отпор только потому, что у тебя был посох и кинжал, а у них под руками не было никакого оружия. Если ты не веришь, пойди туда еще раз и посмотри, чем они занимаются. Подумай, почтенный учитель, они там и вино пьют, и рыбу едят, а у нас даже пшена нет. Понятно, что мы испугались, когда увидели, что ты отнимаешь у нас последнюю еду. И то верно, — заметил Луджи Шень. И снова взяв посох, Пошел за покои игумена, но калитка была уже заперта. Взбешенный Луджи одним ударом ноги высадил ее и ворвался во двор. В ту же минуту, испокоив, с мечом в руке выбежал чугунный Будда, Цуй Дао Чен, и бросился навстречу Луджи Шеню. А тот, увидев это... Взревел от гнева и, вращая посохом над головой, ринулся на Цуи Дао Чен. Они сходились раз пятнадцать, но одолеть Луджа Шеня чугунному Будде оказалось не под силу. Он едва успевал уклоняться от ударов и кое-как отражать их. Наконец, даже защищаться ему стало трудно, и он уже готов был бежать с поля боя. Но в это время злой демон Цю-сяо-и, видя, что его приятель долго не продержится, схватил меч и напал на луд же шеня сзади. В самый разгар боя тот заслышал позади себя шаги, но, осыпая ударами противника, он не мог обернуться и только заметив рядом с собой человеческую тень, понял, какая ему угрожает опасность. Чтобы как-нибудь отпугнуть того, кто готовил удар в спину, Луджи Шэнь что из силы рявкнул. На, получай! Цуй Дао вздрогнул. Ему показалось, что эти слова относятся к нему, и что Луджи Шэнь сейчас сразит его посохом. Он отступил и тем самым дал Луджи Шеню возможность прервать на несколько мгновений бой и оглянуться. Теперь все трое стояли друг против друга. Цуй Дао Чен и Цю Сяо И вместе напали на Луджи Тот выдержал 10 схваток, но положение его становилось все более и более тяжелым. С утра он почти ничего не ел, к тому же за день прошел большое расстояние и очень устал. Он не мог дать отпор сразу двум противникам, нападавшим на него со свежими силами, и решил, пока не поздно, отступить. Прихватив посох, Луджи Шень покинул поле боя. Враги гнались за ним и Луджи Шеню все время приходилось отражать их натиск. Только у самого мостика они прекратили преследование и уселись на перила. Когда противники остались далеко позади, Луджи Шень остановился, чтобы перевести дух. Тут-то он и вспомнил, что оставил свой узел в монастыре около кухни. — Как же мне теперь быть, — думал он, — денег у меня нет, я погибну от голода. Что теперь делать? Он уже совсем собрался было идти за своими пожитками, но тут же передумал. — Их двое, а я один, — размышлял он. — Здесь и пропасть недолго. В тяжелом раздумье он не спеша двинулся вперед. Пройдя несколько льв, Он увидел перед собой большой сосновый лес. Стволы деревьев были красного цвета. Взглянув на сосны, Луджи Шень невольно подумал: "Какой зловещий лес!" И тут неожиданно он заметил человека, который выглядывал из чащи. А тот посмотрел на Луджи Шэня, плюнул со злости и скрылся за деревьями. "Сдаётся мне" — пробормотал Луджи Шень, — что этот негодяй промышляет разбоем. Как только он разглядел, что я монах, и с меня взятки гладки, он тут же скрылся. Да, этому разбойнику и вправду не повезло. Надо же ему было повстречаться со мной, когда меня довели до бешенства. Ну, теперь я хоть на нем отыграюсь. Сейчас отберу у него одежду. На выпивку хватит. Луджи Шень поднял свой посох и бросился в лес. — Эй, ты там, разбойник, поди-ка сюда! Тот рассмеялся. — Вот дьявол! Мне и так не везет, а тут еще этот привязался. С этими словами человек выскочил из лесной чащи и, выхватив из ножен меч, бросился на Луджи Шене, громко приговаривая. — Ах ты, лысый осел! Я ведь тебя не трогал, ты сам захотел своей гибели. — Вот я покажу тебе, кто я такой, — завопил в ответ Луджишень и прыгнул вперед, вращая посохом над головой. Незнакомец тоже размахивал своим мечом и наступал на Луджишени. Но в этот момент ему вдруг пришло в голову. — А ведь я где-то слышал голос этого монаха. — Эй, ты, монах! — закричал он. — Я где-то встречался с тобой. Как тебя зовут? — Вот, разиков триста, схвачусь с тобой, тогда и назову свое имя, — отвечал Луджишень. Тут незнакомец в дикой ярости взмахнул мечом и ринулся в бой. На десятой схватке он одобрительно подумал. — но и здоров же этот монах! и, не прерывая поединка, обратился к противнику. — Остановись, я хочу поговорить с тобой. И оба выскочили из круга. — Назови свое имя, — настаивал незнакомец. — Мне ведь знаком твой голос. Наконец Луджи Шень назвал себя. Тогда его противник отбросил меч и, поклонившись до земли, произнес... — А вы не узнаете Ши-Дзиня? Так ты, оказывается, Ши-Дзинь, рассмеялся лу джи -Шень. Обменявшись приветствиями, они вошли в чащу леса и там уселись. — Где же ты побывал с тех пор, как ушел из Вей-Джоу? спросил лу джи -Шень, обращаясь к ши -Дзиню. Мой старший брат начал свой рассказ Ши Цзинь. На следующий день после того, как мы расстались с вами в кабачке, я узнал, что вы убили мясника Джена и скрылись. Потом мне сказали, будто страже стало известно, что мы совместно помогли старику Цзиню уехать из Вейджоу. Тут уж и я поспешил выбраться из города и отправился на поиски своего старого учителя Ван Зини. Я пошел прямо к Янчжоу, но не нашел его там и вернулся в северную столицу, где прожил все свои деньги, и тогда мне пришлось уйти в лес, чтобы добывать себе средства к существованию. Вот уже никак не ожидал, что мы здесь встретимся с вами. «А как случилось, что вы стали монахом?» Луджа Шень подробно рассказал ему свою историю. «Старший брат, вы голодны!» — произнес шидзи «А у меня есть немного сушеного мяса и лепешек». Он достал припасы, предложил их Луджа Шенью и продолжал. «Раз ваш узел остался в монастыре, давайте пойдем вместе» и вызвалим его если монахи не отдадут его добром мы их просто прикончим правильно согласился джишэ